а соблазн, наоборот, слишком велик. С этой стороны Перекопского вала стены Оркапу были пока полностью исправны, и в случае успеха он мог бы, посадив в крепость свежий гарнизон, полностью отрезать всю мою армию от снабжения и, опираясь на свои крепости, спокойно и неторопливо уничтожить всю так что на четвертый день его тысячи, сымитировав, что снова всего лишь подъехали к редутам пострелять из луков, приблизились к лагерю и всей массой поперли на штурм. Нахрапом прорваться через тройной ряд высоких в рост человека корзин, засыпанных землей, не удалось. Редуты тоже оказались слишком круты даже для пешего, не говоря уже о конном, Поэтому когда по скопившемуся у редутов войску начали бить сначала стрельцы и казаки, а затем и установленные, и заранее снаряженные картечью пушки, крымчаки покатились обратно. Во время этой отчаянной атаки они потеряли еще несколько тысяч воинов. Наши же потери ограничились пятью сотнями убитых и раненых в подавляющем большинстве стрелами, до полутора тысячами пленных, которые под шумок перелезли через ров с той стороны лагеря, что противоположное атакуемой, и сдернули в степь. К 15 июля отряд под командованием Скопина-Шуйского подступил к Гезлеву, но брать его Мишка не стал, а выслал парламентеров с требованием отдать все пушки, весь имеющийся в городе порох. Немедленно освободить всех христиан-невольников и собрать выкуп в сто тысяч рублей. Срок удал один день. Стены в городе были одно название. Ну, когда Крым последний раз видел осаду своих городов? Пушек набралось всего 40 штук, а вот рабов-христиан — почти шесть тысяч. Денег, как я предполагаю, было куда более ста тысяч, но их было наиболее жалко, поэтому Мишке пришлось для убедительности пожечь посады, набрав там около трех тысяч вполне пригодных для работы мужчин, многие из которых, правда, утверждали, что они вовсе не татары и мусульмане, а самое что ни на есть христиане и, подкатив под ветхие городские стены пару бочонков пороха, сделать в них два солидных пролома. После этого горожане мгновенно выплатили увеличившуюся до 150 тысяч, а вот надо было сразу соглашаться, сумму выкупа, выкатили все свои пушки и шесть вазов с порохом, а также вытолкали за ворота всех христианских пленников. Кое-кого даже пришлось гнать в зашей, поскольку нашлись и такие, что прижились и ни в какую не хотели уходить на волю. Но хозяева были слишком испуганы, чтобы обращать внимание на вопли жалких рабов. На обратном пути на Мишкин отряд наткнулась бежавшая от перекопа крымское войско и решила хоть здесь взять реванш. Но тот спешил казаков укрыл их за вазами с пушками и серебром, поскольку пушки были сплошь крепостные, на лафетах с четырьмя маленькими колесами, и снять их с вазов и установить на лафеты просто не было времени, а затем, расстроив ряды крымчаков слитными пищальными залпами, атаковал сам. Короче, отбился, правда потеряв почти полторы сотни своих и еще около пяти сотен из числа рабочих, как полоняников, так и освобожденных. Но потери рабочих рук быстро восполнили, сгребая людей изо всех повстречавшихся на пути татарских деревень, в которых также оказалось много невольников-христиан, работавших на полях и в садах. Я же двинулся напрямую к кафе, самому разбойничьему гнезду, где находился легендарный, гремевший на все Черноморье и далее рабский рынок. Кафа оказалась гораздо более укрепленной, чем Гизлев, но населяли ее люди, имевшие еще меньше права именовать себя воинами. Так что я вывез из Кафы 200 пушек и 400 тысяч рублей, а также 25 тысяч христианских невольников. После чего завернул к Чуфут-Кале, где, по слухам, хранилась ханская казна. Казна меня разочаровала. Я нашел там всего где-то около 120 тысяч рублей серебром. Но зато в Чуфут-Кале я обнаружил еще около 200 пленников, в основном имперцев, венецианцев, генуэсцев, за которых крымский хан собирался выручить неплохие денежки, в целом около миллиона рублей по моим подсчетам, Хотя мне эти деньги и не светили, приятно было лишить крынцев столь славного дохода. Всего этот рейд принес нам к концу августа 60 тысяч рабочих рук. Христианам было объявлено, что в благодарность за освобождение они должны отработать на стройках пятилетки два года, после чего они будут вознаграждены и отпущены по домам или если на то будет их воля, расселенные по землям российского государства, а татарам и остальным мусульманам, что через этот же срок они, при условии хорошей работы, также будут отпущены по домам. Продуктов с учетом захваченного в татарских деревнях скота и поставленных тылом хлеба и тушенки, пошедшей, кстати, настолько на ура, что она мгновенно стала в войске чем-то типа валюты, на которую можно было сменять трофейное оружие, одежду, сбрую и остальное, хватало. Так что работа закипела. А через три недели Тохтамыш Герай с оставшимся у него собранным совсем уж сбору по сосенке войскам куда он согнал едва ли не всех способных носить оружие жителей полуострова, всех сегбанов, гарнизонов, всех своих крепостей, попытался снова атаковать лагерь, возможно, даже не столько рассчитывая уничтожить мое войско, сколько хотя бы отбить своих и прекратить, либо, сколь возможно, сильно замедлить работы. В принципе, в уме ему отказать было нельзя. «Все правильно рассчитал парниша. Каждый день, каждая поднятая лопата, каждый установленный на место камень все сильнее и сильнее отдаляли его от власти над Крымом. И силы он сумел собрать немалое, почти сорок тысяч человек. Вот только в отличие от великолепно вымуштрованных тысяч прирожденных воинов-крымчаков, На этот раз у него была всего лишь огромная, испуганная толпа кое-как собранного и дико разномастного вооруженного народа, девять десятых которых вообще ни разу в жизни не держали в руках оружие. Так что столь отчаянная попытка привела к тому, что сам он был убит, а сила под названием «Крымское войско» окончательно исчезла с шахматной доски, перейдя в разряд величин чисто гипотетических. Все это привело к тому, что в начале октября, усилив оставленный в лагере отряд еще пятью тысячами поместного войска, поскольку после отчаянной атаки покойного крымского хана число пленников возросло еще на 25 тысяч человек, Убитых было мало, большинство собранных крымских ханом ратников практически мгновенно побросали оружие. Мишка снова двинулся в набег на остальные города Крыма. Я же дождался, пока из России не придет, так сказать, вторая смена по местной рате числом почти 200 тысяч человек, мобилизованная уже после уборки урожая и того, как отсеялись озимые. И с первой сменой, страшно довольной, поскольку каждого посошного одарили рублем с полтиной, на что ушла почти восьмая часть добычи, захваченной в Гизлеве, Кафе и чуфуд кале двинул обратно на Москву. Римский кесарь, вот ведь сука, так и не выполнил взятого на себя им же самим обязательства вступить в войну через три месяца после того, как в нее вступлю я. И следовало срочно разбираться с этим делом. А то я так и останусь в одиночестве против этого гиганта Османской империи. И тогда все мои победы и стают как дым, а над страной нависнет страшная угроза полного уничтожения. В Москве меня дожидались еще четыре сотни иноземных мастеров. И вот радость-то, табун, в почти две сотни голов альденбургских лошадей. Сапегов табун уже разросся до шести тысяч голов, во многом из-за того, что, прослышав о том случае, большинство посольств, прибывших поздравить меня с коронацией, привезли мне в подарок не столько всякие там кареты, утварь и драгоценное оружие, а именно лошадей. А в ноябре... Пришло известие, что Мишка взял и сильно пограбил Бахчисарай и Акмесджит, а также ограбил Мангуб, Инкерман, Аккерман, Саркерман и Балаклаву. Ну и Керч. Саму крепость он брать не стал, несмотря на то, что там почти не осталось гарнизона. Уж больно мощными были укрепления, с насколько не возьмешь, нужно садиться в правильную осаду а ограничился сбором выкупа. Кроме того, он разрушил крепости Арбат и Ченишке. Причем из всех этих городов Мишка не только вывез все пушки и порох, но еще и велел выдать ему ядра, свинец и остальное военное снаряжение — ружья, брони, сабли, копья чему эти города, оставшиеся не только без гарнизонов, но и почти без мужчин, способных носить оружие, повиновались безропотно. Так что моя казна снова увеличилась на шестьсот тысяч рублей. На этот раз я велел раздать их среди войска, распорядившись забрать в свою казну только наиболее художественную часть добычи, всякое там оружие, Седла, драгоценные сосуды и утвари, а также всякие предметы мусульманского культа, которую приказал большей частью отправить в Москву, а где-то четверть всего переправить в Астрахань. Там ее должны были подхватить мои гонцы к Каббасу. Я не оставлял надежды втянуть его в эскалацию войны с османами». Черт, черт, черт, мне совсем не улыбалось в одиночку оказаться под ударом всей гигантской военной машины османов. А все шло именно к этому.